Глава 25. Тина отвернулась, ничего не ответив, занявшись зеркалом в комнате. Да, эмоции она не сдержала, но рассказывать Лоре о том, что совершенно ту не касалась, не собиралась. Но Лора подскочила, дернула девушку за плечо, властно разворачивая к себе лицом. Миловидное лицо перекосило. «Сделал или нет? Отвечай!» «Тебя это не касается, Лора!» «Да что ты! А кого это касается? Может быть, миссис Луисон или мисс Стрэндж? Так он не спит с ними, а со мной спит, а жениться хочет почему-то на тебе. Как тебе такой расклад?» «Зачем ты позволяешь так обращаться с собой?» — тихо ответила Тина, не отрывая взгляда от злющих глаз Лоры, полных зависти и боли. «Может, я люблю его, вот и легла с ним?» — сквозь зубы процедила Лора. «Лорда Стрэнжа тоже любишь?» — прошептала Тина, скидывая с плеча руку Лоры. «Что? Или тех лордов, которые иногда гостят в поместье у Милорда?» «Да ты...» — Лора медленно отстранилась и прошипела. «Стерва! Коза драная! Следила за мной!» «Сама ты коза драная, Лора. а тебе и Милорде разве что слепой не знает. Да я и сама как-то видела тебя, выходящей из его спальни, под утро, случайно» а лорды, что останавливались здесь, ты не очень осторожно, Дина вздохнула, даже у меня брала определенные травки, забыла или думала, я не знаю, для чего они. Некоторое время Лора молчала, задыхаясь от приполнявших ее эмоций. Так может быть, ты у нас чересчур осторожная? Голос девушки задрожал от ярости. Поэтому мы ничего и не знаем о тебе, особенно про то, чем ты окрутила и жениха и госпожи, и Джона, уж точно не своей постной физиономией худосочной фигурой. Некоторое время Тина молчала. Окрутила. Она? Один сделал тебе предложение, а второй, напомнили ей, а втором лучше не надо. Может быть, тем, что у меня есть достоинство? Неожиданно даже для самой себя Тина поняла, что это так. «Ты здесь на особом счету. Мисс Стрэндж, как и Милорд, всегда выделяли тебя», — прошепела Лора. «Легко говорить о достоинстве, когда ни в чем не нуждаешься, а я выживаю». «Выживаешь? Я живу лишь чуть лучше тебя, Лора. У меня лишь немного больше привилегий, и они заключаются в свободном времени, которое я трачу на обучение у миссис Эванс и в отдельной комнате». «Ты считаешь, что достойно поступил, обманув лорда Дарлина?» — процедила Лора. «Я считаю, что сэр Эдвард заслужил тот розыгрыш, который предложила Эва. Лорд Дарлин — хороший человек, в жизни сделал много достойного и героического, но в отношении невесты поступил неправильно и некрасиво, и за это поплатился, так что я совсем немного сожалею о содеянном, если рассматривать с этой стороны». «А если стой, что ты втюрилась в него?» — ядовито прошипела подруга. «Это не так», — Тина застыла. «Неужели это видят все?» «Расскажи кому другому, и знаешь что?» Глаза Лоры злорадно сверкнули. «Он тоже втюрился в тебя, и по самую макушку можешь поверить на слово. Даже когда узнал, кто ты, все искал тебя взглядом». Когда я входила к нему в комнату по поручению милорда, каждый раз чувствовала его разочарование. Тебя, видимо, ждал. А когда он уезжал... «Не придумывай», — прошептала Тина. Я наблюдала за ним, специально, не отводила глаз, подошла ближе и услышала, как лорд Рид сказал твоему сэру, «Она ушла в деревню». «Меня это не интересует, Майкл», — ответил сэр Эдвард. «Только я видела, как он расстроен». Дина отвернулась, не в силах смотреть в лицо Лоры, не в силах слушать то, что та говорила. «И здесь наступает самое интересное!» — голос Лоры прозвучал радостно. «Вы никогда не будете вместе и будете страдать. Сколько он будет переживать, не знаю, но ты точно долго. Потому что вы, как ты сказала... А, да, у вас есть достоинство!» «Ты никогда не прыгнешь к нему в постель в качестве любовницы за спиной госпожи, а он никогда не женится на горничной. Зато вы оба очень достойные личности». Лора вдруг истерично рассмеялась. «Но в отличие от тебя, такой правильной и честной, я познала любовь мужчины, которого люблю. Пусть Джон не женится на мне, но я счастлива и тем, что получила. А ты...» Лора вдруг успокоилась. «Никогда не узнаешь, что можно чувствовать, когда тебя касается и любит любимый мужчина. Не узнаешь, что от одного поцелуя можно улететь на небо к звездам». «Я все это уже знаю», — неожиданно подумала Тина, ощутив укол в сердце. Он касался меня, обнимал и даже поцеловал. «Это были самые прекрасные мгновения в моей жизни. Я никогда не делала тебе ничего плохого, Лора». «Почему ты со мной так?» — спросила Тина, оборачиваясь. «Терпеть не могу правильных зануд, которые строят из себя не весь что. Сами же опутываете мужиков так умело, что...» С презрением процедила горничная и, не договорив, поспешно вышла из комнаты. Миссис Луисон отступила в нишу, и Лора, не заметив компаньонку госпожи, прошла мимо нее. Женщина случайно услышала разговор девушек, так как дверь в гостевые покои была приоткрыта, и сейчас задумалась. Леди Луисон нравилась целительница Тинари Анальд. Она также испытывала искреннюю симпатию к молоденькой мисс Велини Стрэндж. За два года женщина, конечно, отметила, как девушки привязаны друг к другу, хотя сначала удивлялась нетипичной для их мира дружбе двух девушек из разных слоев общества и относилась к ней достаточно настороженно, пока не убедилась, что подруги не только прекрасно относились друг к другу, но и положительно влияли друг на друга. Со стороны Тинарии не было никакой корысти и зависти, а после возвращения в родной дом из столицы и общения с молочной сестрой, ее подопечная всегда становилась мягче, спокойнее и добрее. Мисс Велина, несмотря на разницу в возрасте, в несколько дней, стала для Тины старшей сестрой, понимающей свою ответственность за сироту, чего от такой сложной избалованной девушки миссис Луисон не ожидала. Подслушанный же разговор вновь заставил леди задуматься о том, что в последнее время не давало ей покоя. Миссис Луисон решила, что, наверное, больше не стоит тянуть разговором и необходимо поговорить с мисс Стрэндж. Леди Луисон вышла из ниши и отправилась искать свою подопечную. Звуки прекрасной грустной музыки подсказали женщине, где найти девушку. Мисс Эвелина музыцировала на фортепиано в музыкальной гостиной. Когда Эва доиграла, то приветливо улыбнулась своей компаньонке и, видимо, уловив на лице той загадочные для себя эмоции, с любопытством поинтересовалась. «Вы хотели поговорить, леди Луисон? Или заглянули на музыкальный огонек?» «Поговорить, мисс. Присаживайтесь». Миссис Луисон, к удивлению Эвы, сначала плотно прикрыла двустворчатые двери в гостиной, а затем уже присела на небольшой удобный диванчик, четкими привычными движениями разгладила на коленях юбку и подняла взгляд на заинтригованную Эву. «За два года мы с вами смогли подружиться и найти общий язык. Могу признаться, что вы мне нравитесь, как человек». Также я знаю о вашем отношении к месте Нарии. Поэтому я смелилась на этот разговор, который, может, вам, возможно, хотя я надеюсь на другую реакцию, не понравится». «Он будет касаться Тины?» Голос Эвы сразу стал прохладным, а взгляд настороженным. «Не только и вас тоже, вашего общего будущего». «Интересно», — девушка-изучающая уставилась на компаньонку, размышляя. Серьезное лицо женщины, похоже, ее впечатлило, и она твердо произнесла. «Я вас внимательно слушаю». Миссис Луисон чуть заметно выдохнула с облегчением. Все же она сомневалась в согласии Эвелины поговорить с ней, когда сообщила тему разговора. «Кто она такая для наследницы высокородного лорда Стрэнджа, чтобы та обсуждала с ней свое будущее? Всего лишь компаньонка, нанятая для соблюдения приличий. «Мисс Эвелина, что вы знаете об истинных парах?» Тонкие брови девушки в удивлении поползли вверх, однако миссис отметила, как напряглась изящная фигурка подопечной. «Вы имеете в виду легенды о них?» — осторожно уточнила Эва, не замечая, как тонкими пальцами безжалостно смяла нежную ткань юбки. Миссис Луисон тонко улыбнулась, а сама она почувствовала удовлетворение. Она правильно сделала, решившись на этот разговор. «Истинные пары еще встречаются в нашем мире, мисс», — уверенно проговорила она. «Настолько редко, что за последние сотню лет точно не было ни одной, Пожала плечиками Эва, но, по мнению миссис, достаточно неуверенно. «Это не так», — слегка качнула головой леди Луисон, грустно улыбнувшись. «Просто люди часто не дожидаются пары. Женятся и выходят замуж, а потом становится поздно». И те, которые встречают пару, научились хранить секреты. Счастье любит тишину, мисс Эвелина. Но если быть более наблюдательным, то такие пары можно увидеть. Хотя с каждым годом они встречаются все реже и реже, и по большей части действительно стали легендой. К чему нам разговор об истинных парах? Вы не заметили ничего странного за последние дни в поместье. Миссис не любила говорить в лоб о важных вещах, ей нравилось, когда оппонент сам приходил к верным выводам. А мисс Эвелина, на ее взгляд, уже пришла к нужному, только почему-то делала вид, что плохо понимает то, на что намекает компаньонка. «Не знаю, в последние дни было много чего странного». Миссис Луисон нервно сцепила пальцы рук на коленях, взгляд стал решительным. У одной известной вам девушки и одного из недавних гостей, которые, по идее, не должны были встретиться, поскольку принадлежат разным мирам нашего королевства, неожиданно произошло сильное, почти мгновенное притяжение. Они потянулись друг к другу, несмотря на существующее до встречи взаимное сильное предубеждение. Эвелина побледнела, нервно облизнула вмиг пересохшие губы, Девушка резко поднялась с кресла, подошла к окну и встала спиной к леди Луисон. «Продолжайте, я слушаю». «Истинных тянет друг к другу на инстинктивном уровне», — тихо проговорила миссис. «Они просто влюбляются, независимо от внешности, пары, характера, социального статуса и всего остального, потому что происходит единство душ, сердец и аур». «Две половинки находят друг друга, и после встречи уже не могут расстаться или быть с кем-то другим». Эвелина молчала долго. Миссис Луисон даже показалось, что девушка окаменела. «Я думала, что одна почувствовала это между ними, поэтому решила, что ошибаюсь». Эва обернулась и встретилась взглядом с компаньонкой. Я не уверена до концами с потому что расстаться они смогли, как смогли несколько дней находиться на расстоянии, хотя были в шаговой доступности друг от друга. Но не так давно я читала одну интересную статью в журнале «Магический вестник». И в ней верховный маг королевства лорд Линдсей сетовал на то, что молодежь нынче легкомысленная, и из-за своей жажды развлечений и высокомерия часто упускает истинную пару. За прошедшие века, в течение которых истинные пары не находили друг друга, в магическом фоне нашего мира притупилась яркость связи истинных, так как магия мира стала подстраиваться под желания и возможности своих носителей и ослабила притяжение.